Глава двадцать восьмая. Врата Ада. Нельзя сказать, что охрана бункера, в котором находилась плита с ликом беса, прозевала момент нападения. Но она никак не ожидала, что десант противника будет столь нагло и внезапно высажен не сверху, как следовало ожидать, а снизу, из-под земли. Хотя у преданного ей в помощь молодого колдуна из свиты Чёрного Вея и появилось ощущение, что магическую защитную сеть подземелий храма кто-то пытается взломать. Однако поделиться своими сомнениями с господином он не успел. Почти ровно в 2 часа ночи, где-то в глубинах земли под храмом Спасителя раздался глухой взрыв. Земля содрогнулась. Качнулись стены храма. Сотрясение вызвало печальный перезвон на стене Иконостаса. Проснулись монахи, жившие при храме в своих крохотных кельях. Но поскольку землетрясение не повторилось, все успокоились, кроме охраны, разумеется. Для неё как раз всё только начиналось, а так как никто из сторожей, монахов и бойцов подразделения Стикс не ждал появления десанта снизу из недр горы, на которой стояли кремль и храм Спасителя. Это позволило десантникам завладеть инициативой и быстро зачистить подвалы и бункеры четвёртого уровня комплекса, доступ к которому по мысли его защитников был практически невозможен. монахов, имеющих магические способности, было двое: бритаголовый молодец и старик бомживатого вида. Имя сразу же занялся и Накентий. Охранники в чёрных беретах оказалось шестеро. Вся они были вооружены автоматами Калашникова с десантного образца, пистолетами и гранатами, поэтому бой с ними длился дольше, пока бойцам Георги не удалось загнать их в дальний конец подземелья и нейтрализовать с помощью дымовых шашек. и на Кенте и сам Георгий в это время покончили с колдунами, охранявшими дверь в бункер, где хранился лиг беса. Да у них было своё оружие тризубцы и посохи, плюющиеся сине-фиолетовыми молниями, но против волхва и витязя они оказались бессильны. Георгий, буквально исчезая в воздухе, так быстро он перемещался, достал в конце концов бритоголового молодца Инакенти отразил выпад старика таким образом, что молния разряда, сорвавшаяся с посоха, вернулась обратно к владельцу магического излучателя и ужалила его в глаз. После этого Инакенти занялся разминированием колдовских заклятий, ограняющих вход в бункер, и это зрелище оказалось не менее впечатляющим, чем сражение белого и чёрного магов. Всё пространство подземелья среди колонн вдруг заполнилось сверкающим серебристым туманом, который собрался в летающие звилистые струи, и эти струи начали с визгом гоняться за людьми и жалить их как змей. К счастью, Инакенчу удалось сотворить нейтрализующее заклинание. Дым рассеялся, хотя одна из туманных змей укусила таких бойца в камуфляже. Он упал парализованный, но Иннокентий быстро привел его в чувство, и трагедии не произошло. «Теперь ваша очередь», — отступил в сторону Волхв, тяжело дыша. Георгий дал команду, и его подчиненные сначала расстреляли телекамеры на колоннах, потом амбразуры с торчащими оттуда стволами пулеметов и последний — «дверь в бункер». Адриат ворвался в помещение, и лучи фонарей выхватили из темноты тумбу постамента с лежащей на ней плитой врат, олицетворяющей вход в преисподнюю Морака, откуда он время от времени поднимался в мир земли. Один из бойцов авангарда с любопытством приблизился к постаменту, разглядывая странный объект. Георгий окликнул его, пытаясь остановить, но отреагировать на предупреждение Парень не успел. Выпуклое, источающее зеленовато-синеватое свечение изображение морды апоклиптического зверя на плите врат вдруг приобрело жизнь и объём. Митнулось к бойцу текучей, тающей струёй, и он вспыхнул как свечка. загорелся, закричал, падай на пол и начинай кататься с боку на бок. И накенти подскочил к нему с круглешём янтры, крикнул: "Огонь, упади!" Ядовито жёлтые и зеленоватые языки пламени погасли, но тело бойца продолжало дымиться, а потом на глазах обескураженных свидетелей драмы начало рассыпаться в пепел. Владислава со слезами на глазах спрятала лицо на груди Ильи. Что-то прошептала Валерия. Мужчины молчали. Георгий шагнул к постаменту с плитой, толкнул воздух ладонью, и невидимый тугой удар отбросил колеблющийся зыбкую струйку к плите, вогнал её в прежней границы выпуклой морды зверя. Георгий присел на корточки над продолжающим дымиться телом бойца, точнее над горкой пепла, повторяющей форму тела. Проговорил глухо: "Сашка, я же вас инструктировал". Время незнакомым металлическим голосом произнёс Инакентий. Наверху началась тревога. Сейчас здесь будет Стикс и кое-кто ещё. Уходим. поднялся она на ноги Георгий Данила раскладывая на плите свой крест а он этот гад нас не сожжёт неуверенно спросил Максим это была последняя мина буркнул Илья Саша разрядил её ценой жизни начинай мягко подтолкнул Данилу к жуткой плите и на кенти художник очнулся достал из рюкзака холщёвый мешочек с дощечками рун Было видно, что он не уверен в своих силах и побаивается морды зверя, который то и дело подёргивали судороги. Впечатление складывалось такое, будто зверь пытается освободиться от материальной тяжести плиты и хочет вырваться на волю. инженти помог Даниле собрать вертикальную перекладину креста Воладаря, взялся за составление второй, но в это время в бункер заглянул боец Георгий, что-то крикнул и повалился на пол бездыханным. "Злыдни, быстро сказал Георгий, возьми их на себя, мы отвлечём чёрные береты. Нам что делать?" остановил его Антон. "Ждите, пока Данила откроет врата. Георгий, двое его бойцов Ина и Кенти выскочили из бункера, оставив пробитую взрывом дверь приоткрытой. Стали слышны выстрелы, отдельные и очередями, и какие-то гулкие хлопки, от которых вздрагивали пол и стены помещения. Кто-то закричал. Антон и Илья переглянулись. Надо помочь. сказал Громов. Мы с вами, заявила бледная от волнения Владислава. Вы останетесь. Позовёте нас, когда Данила соберёт володарь. Я тоже пойду, решительно сказал Ратников. Мужчины оставили рюкзаки у тумбы, метнулись к двери бункера и исчезли в дыму. Максим нерешительно посмотрел им вслед, топчась на месте. Мне надо с ними Там нужны иные навыки, а что делал его порыв Валерия? У тебя другая задача. Бой продолжался ещё какое-то время, постепенно затихая. Данила, сосредоточенный на своём творении, перестал отвлекаться, начал составлять рунный крест быстрее. Лик зверя на плите врат несколько раз содрогнулся. сбрасывая на пол дощечки, будто понимая, что сейчас произойдёт, и пытался остановить людей. Наконец Данила закончил рунавязь, выпрямился, держа в руке последнюю дощечку с руной Сва. Готово. Владислава подбежала к двери, осторожно высунула голову в пробитую зазубренную дыру. Илья Сквозь треск автоматных очередей пролетел странный звук, похожий на визг и хохот одновременно. Владислава отшатнулась, беспомощно оглянулась на застывших Максима и Данилу. Не слышат? Максим посмотрел на Данилу, тот кивнул. Спой. Певец подбежал к двери, высунулся, в дверь сыпанула струя пуль, он отскочил, меняясь в лице, но глянул на встревоженные лица женщин и, стиснув зубы, снова подступил к двери. «О, долень!» — раздался его гулкий с вибрирующими обертонами голос. Звук птицы метнулся по залам подземелья, перебивая все остальные звуки, заставляя вибрировать сам воздух и порождая серии хлёстких отголосков. Стрельба стихла. Затем в двери возник Георгий с пистолетом-пулемётом в руке. "Готово", указал на крест Рун. "Максим". Евгетий скинул и сейчас будто растворился в воздухе, но через 2 секунды появился снова. За ним в бункер вбежали Пашин с Громовым и двое парней, с которыми Витесь собирался идти в поход к Дяратников, оскалился Антон. Георгий окинул помещение быстрым взглядом, метнулся назад. Точь-же за дверью началась ожесточённая стрельба. Илья хотел было последовать за ним, но возникший на пороге на Кентей остановил его уходите. Но Терентий, он ранен, придётся идти без него. Гадство, скрипнул зубами Антон, зачем совался? В бункере появился Георгий, поддерживающий едва передвигающего ноги Оратникова. Терентий прижимал к груди окровавленную руку. Зацепило вот, криво улыбнулся полковник. Подрастерял я кондиции на кабинетной работе. Его нельзя здесь оставлять, — буркнул Илья. Раненый, он далеко с вами не уйдет. Подлечим! Из-за двери прилетел леденящий душу человеческий вопль. В дыру влетела световая спираль, ударилась по стамент с плитой врат, проделав в нем дымящийся шрам. Волх и Витязь переглянулись. Надо полагать... Приблеси силы посерьёзнее. Чёрный вей? Нет, скорее всего, жрец храма Хрис. Я задержу его, Георгий махнул рукой своим подчинённым, все четверо выскочили из помещения. Ратников едва не упал, и его поддержал Антон. Куда тебя ранило? Выше ключицы, слава богу, лёгкое не задето. Давайте быстрее, парни, он теряет силы. Инакенте подошёл к постаменту с плитой, дотронулся до неё пальцем. Золотое пламя стекло с руки из пальца на плиту, одевая её в ореол золотых искр. Выпуклая, кривляющаяся морда зверя на вратах вдруг стала втягиваться в плиту, уменьшаться, пока не стало просто изображением чудовища. прорисованным острым резцом на камне. Клади, кивнул Вольф. Данила, сглотнув слюну, опустил последнюю дощечку рунавязи в центр рукотворного креста, и точь-в-точь же над плитой столбом встало призрачное розоватое сияние. Плита крякнула, будто на неё упала тяжёлая металлическая болванка. Изображение морды зверя исказилось, словно ему стало больно, раскрылась чудовищная клыкастая пасть, как бы собираясь проглотить деревянные дощечки рун. И накенте снял шеи шнурок с плоским металлическим кругляшом, шри янтрой коснулся им плиты мракатвор. «Откройся!» — прозвучал громовой голос волхва. Молния пронзила столб розового сияния, и на месте лика беса возникла расширяющаяся к краям плиты черная воронка с бешено вращающимися краями. В бункере появились Влад и Шурик. «Прыгайте!» Починённые Георгия беспрекословно последовали приказу, шагнув в воронку как в воду и сразу же исчезли. Максим Бусов, зачарованный, уставившийся на плиту с дырой, вздрогнул, шагнул к постаменту, как самнамбула. Антон взял его за плечи, встряхнул: "Мы тебя догоним, ахнуть не успеешь". Максим шагнул в чёрный вихрь, пропал. За ним прыгнул в воронку Данила. "Антон, отвечаешь за него. Вперёд!" Громов махнул рукой жене, нырнул головой в воронку, словно нырял с обрыва в омут. Женщины с тихими вскриками в воронке скрылись Валерия и Владислава. Ратников Илья помог раненому полковнику добраться до врат, и тот буквально упал в воронку, словно потерял все силы. Пашин Илья занёс ногу Но задержался, так как стены бункера вдруг заходили ходуном, а металлическая сетка стала плавиться и струйками стекать на пол. «А вы! Мы задержим бесов! Уходите!» Илья задержался еще на мгновение, удерживая в памяти образ не старика, но воина, и прыгнул в жидкую с виду воронку метафизического смерча. «Помоги вам, род!» — глухо проговорил Волхв. Внезапно дверь в бункер вспыхнула зеленовато-фиолетовым огнём, выгнулась пузырём и лопнула дождём стеклянно-металлических осколков. В дымном провале двери возникла высокая, согбенная фигура. "Хрис", прошептал Волхов. "Опоздал ты, братец, однако. Уйди с дороги, Древливер". Хрипло карканул Хрисанов, направляя на Инакенте посох. Беги, сейчас здесь будет хозяин, тебе с нами не справиться. А сам-то что ж, усмехнулся Волхов. Слабо? Один на один. В глазах Хрисанова метнули молнии, он оскалился, явно помолодевший, окрепший, шагнул вперёд. Георгий и двое бойцов его дружины, оставшиеся в живых, в это время продолжали бой, сдерживая атаки чёрных беретов. Бойцы Стикса всё прибывали и прибывали, плотность огня увеличивалась, возможности для сдерживания противника таяли, и Георгий дал приказ отступать к бункеру с плитой врат. В этот момент в подземелье, освещённом десятками фонарей, появился командир Стикса Фатих Дехкоев. Георгий узнал его и чёрные береты пошли в очередную атаку, поливая пространство перед собой струями пуль и стреляя из гранатомётов. Помощники Георгия смогли на какое-то время остановить атакующих, проявляя чудеса храбрости и профессиональных навыков витязей, используя сверхреакцию и скоростное маневрирование, но силы были слишком неравными, и оба вскоре полегли, буквально изрешеченные пулями и осколками. И тем не менее, бой на несколько мгновений остановился. Эй, витязь! позвал Георгия тихо, впрячась за колонной. Ты остался один. Сдавайся. Подойди и возьми меня. Отозвался Георгий. Возникла пауза. Внезапно в подземелье вспыхнули редкие уцелевшие лампы на стенах и под потолком. Кто-то из охраны догадался включить освещение. Я выхожу без оружия. Из-за колонны вышел майор в пятнистом комбинезоне, держа в руке пистолет дулом вверх, отбросил пистолет в сторону. Выходи, сразимся. Если победишь, оставлю в живых. Мне нужна свобода. А вот свободу я гарантировать не могу. Это зависит не от меня. Хорошо. После длинной паузы ответил Георгий, считая секунды и понимая, что любая задержка противника будет только на руку десантникам. — Прикажи своим опустить оружие. — Не стрелять, — скомандовал Дехкоев. — Я сам с ним разберусь. Бойцы из Тикса отступили, опуская оружие, окружили центр подземелья, куда вышли Витязь и слуга Черного Вея. Из-за выбитой двери в бункер с вратами прилетели ляск и треск, будто внутри появился и начал ворочаться танк. Проём двери осветили вспышки света и зелёноватые, синие и жёлтые. Оба посмотрели на вход в бункер. Пи твоему учителю растянул в неприятной ухмылке узкие губы Дегков. Хрис ему яйца отрежет. Хозяин дал ему Нергуну, он сейчас практически сорокалетний. Посмотрим, сказал Георгий. В то же мгновение Дехкоев бросил в него нож и метнулся вперёд, демонстрируя примерно такое же владение сверхскоростным режимом, что и сам Георгий. От ножа Георгий уворачиваться не стал, чтобы не терять времени, просто подставил плечо в железной рубашке в волевой психозащиты, и лезвие ножа, пропоров куртку, скользнуло под предплечье и застряло в складке рукава. Георгий же качнулся в сторону, в другую, сбивая противника с боевой траектории и вынес центр тяжести за пределы тела. Этот приём позволял бойцу маневрировать на уровне облачных скольжений, а противник не мог ударить и поразить его, так как вынесенный центр тяжести становился виртуальным и легко перемещался вокруг тела. Удары противника при этом как бы проваливались в пустоту. Купился на этот приём и Дехкоев. Он дважды промахнулся, получил хлесткий удар по уху, отскочил, не понимая, почему его противник двоится, зыбко качается и исчезает из поля зрения, несмотря на то, что он сам двигался исключительно быстро. Из бункера в подземелье вырвалась еще одна серия вспышек и визжащих танковых лязгов, но сражавшиеся не обратили на них внимания». Развязка боя постепенно приближалась, так как Дехкоев не владел таким богатым арсеналом приёмов, как его противник, и всё больше отставал в темпе. Да, он не боялся боли и надеялся на свою силу, веря, что ни один удар противника не убьёт его и не остановит. Однако он ошибся, полагая, что его возможности живого мертвеца над его воином дадут ему преимущество. В рукопашной схватке с витязем. Пора, сказал сам себе Георгий, чувствуя, что бой в бункере между колдуном храма Морака и волхвом закончился. Он сделал несколько ложных замахов и движений, заставляя майора отвлекаться на защиту, закрутил две спирали ударов, расходящуюся и сходящуюся объёмную, направленную внутрь. И нанёс два удара: ножом в глаз, вытащив нож майора из рукава, и рукой копьём в грудь, напрягая руку на последнем движении в завершающей фазе удара. Нож легкоев успел таки отбить, а удар рукой пропустил. Этот удар был из разряда так называемых неотбиваемых ударов готового результата. с выплеском энергии и оказался смертельным. Рука Георгия пробила комбинезон на груди Дегкоева, саму грудь прошла дальше, а при обратном движении вырвалось сердце майора. В несколько мгновений Дегкоев, вытрясв глаза, смотрел на своё окровавленное, трепохавшееся сердце в руке витязя. Потом многие его подкосились, и он упал. Георгий же не стал наслаждаться видом поверженного врага, зная, как дороги даже доли секунды в такой ситуации, и воспользовавшись замешательством бойцов Стикса, окруживших место схватки, отбросил сердце майора и метнулся к бункеру, бросая за спину гранату. Взрыв раздался, когда он уже был в бункере. Я востретил взгляд на Кентия, стоявшего у постамента с вратами. Вход в преисподнюю Морака был всё ещё открыт, но воронка помилела и изменила цвет на грязно-фиолетовый. В углу бункера, в луже крови, раскинув руки и ноги, лежал маг секты Морака, глядя в потолок мёртвыми глазами. Он был слишком уверен в своих силах. — сказал Анакентий хрипло, отвечая на немой вопрос в глазах Витязя. — Уходи. Догоняй отряд. — А ты? Стены и пол помещения вдруг вздрогнули. Из глубины подземелья за дырой входа прилетел низкий, ракочущий вой. Витязь и Волхв переглянулись. — Черный вей. Уходи, я задержу его, но нельзя допустить, чтобы наместник Морака помчался в погоню за нашими посланцами. Я попробую закрыть врата. Георгий оглянулся на дверь, из которой в бункер ворвалась струя серого дыма, сделал шаг к плите. Подожди. Инакенте вытащил из-под полы плаща стеклянную фиолетово-синюю флягу. Возьми с собой. Будешь перебираться через Смородину, зачерпни нергуны, пригодится. Георгий спрятал флагу в карман на груди. И вот ещё что. Волхв снова полез под полы плаща и вытащил нечто вроде язычка пламени. Возьми и это. Георгий подставил ладонь, сомнением разглядывая язычок пламени. Перо? Это перо Финиста. Откуда оно у тебя? Владыка дал: "Финист тебя признает и поможет, если понадобится. Теперь уходи". Витязь, сжал локоть старого учителя, нырнул в воронку с отчетливым мокрым плеском и исчез. Дым порядел, и на пороге возник человек в строгом чёрном костюме с зонтиком в руке и с цилиндром на голове. Глаза его прятались за чёрными очками. Некоторое время Инна Кенти и Чёрный Вей смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Затем гость перевёл взгляд на тело Хрисанфа, подошёл к нему, тронул лоб мертвеца остриём зонтика. Этот старый дурень всё же не справился со своим делом. Опять всю силу потратил на девок. Вот дерьмо, а? Ина Кенти усмехнулся. Ваш Господь всё создал из ничего, но материал всё время чувствуется. Чёрный вей. Он же Алексей Родегерович Балабонов снял очки, забоченно посмотрел на Волхла. Глаза у него были совсем белые, практически без зрачков. Ты прав, заступник. Я знал, что Хрис Безответственный человек, но все же надеялся на его исполнительность. Он всегда выполнял приказы из страха смерти. Он уже давно перестал быть человеком, впрочем, как и ты, наместник. Груби и шпотворник, — огорчился черный вей. Тоже на что-то надеешься? На что? Ты же остался один. Никто не придет тебе на помощь. Мне не нужна ничья помощь. То есть ты предлагаешь поединок. Мы же в разных весовых категориях, так сказать. Тело черного вея вдруг скачком выросло в размерах. Голова превратилась в морду дракона, похожую на лик беса на вратах. Руки вытянулись, превращаясь в когтистые лапы. И на Кенте не сдвинулся с места, продолжая загораживать врата с измельчавшей крутящейся воронкой. Чёрный вей показал клыки и в течение доли секунды превратился обратно в человека. Пропусти, старик. Ваш заманил чистый воды сумасшествия, и я не понимаю, зачем вам понадобилось посылать людей на верную смерть, и мне чего делать в мире моего господина? Это уже не твоя проблема, наместник. Значит, добром не пустишь. Странно слышать это слово в твоих устах, добром, усмехнулся волхв. Попробуй пройди. Глаза Балабонова угрожающе вспыхнули, превратились в две чёрные дыры. Он судорожно натянул на лицо очки. Отойди в сторону, старик. Последний раз предупреждаю, убивать я тебя не стану, превращу в слизняка. Попытайся пожал плечами Инакенти. Чёрный Вей оскалился, вытянул вперёд руку, с пальцев сорвались дымные струи, пять и ещё пять, но прянули они не к Инакентию, а к плите врат. Всосались в воронку и исчезли. Инакенти не успел отреагировать на змеиный бросок струй, хотя и понял, что это такое. Чёрный Вей выпустил своих слуг мораков. — Вот и все, — снова оскалился Балабонов. — Мои шустрики быстро догонят твоих посланцев и остановят. Ничего у вас не выйдет. А теперь прощай, старик. Он быстрым движением сделал укол зонтиком, направляя острие в грудь волхва. С острия прянул извилистая зелено-фиолетовая молния, вонзилась в подставленную ладонь с металлическим кругляшом Шри Янтры и отразилась, как луч света от зеркала. Неожиданший этого Балабонов в своплем отскочил в сторону, так как молния разряда ванзилась ему в левую руку и превратила её в нечто похожее на гигантскую клешню рака. И накенти, склонив голову к плечу, полюбовался на пляску противника, затем дотронулся пальцем до плиты с вихревой дырой в центре. Мрак отвори, закройся. С пальца на плиту стекла струйка золотого сияния, и плита задрожала, заходила ходуном, как живая, задымилась и с визгом приобрела прежнюю форму с плоским изображением морды зверя. Идиот, завопил брызгая слюной Балабонов, я всё равно открою модуль и выпущу господина, но ты этого не увидишь. В то же мгновение в помещение начали вбегать парни в камуфляже и чёрных беретах. С ходу открывая огонь из автоматов по фигуре у постамента. Какое-то время Кенти с удивительным проворством уклонялся от пуль, затем стал невидимым и стрельба прекратилась. Но Балабонов взмахнул зонтиком, и фигура волхва проявилась призрачной вуалью в углу бункера. Бойцы Стикса снова начали стрелять. Так Дэн Накенти закрылся заклинанием кольчуги, одеваясь в ореол серебристого свечения, и пули начали рикошетить, словно натыкались на гладкую кристаллическую глыбу. Послышались скрики, ругань, кое-кто из оперативников Балабонова получил свои пули обратно. Одна из них сбила с его головы цилиндр. Прекратить, рявкнул замминистра. Стрельба стихла. И Накенти перестал светиться, встал перед плитой. Уходите все. Сейчас я взорву эту штуку. Бойцы Стикса попятились, переглядываясь в нерешительности, оглянулись на своего босса. Он блефует, скривил губы Алексей Редегерович. Модуль невозможно взорвать. Он подчиняется другим физическим законам. Инакенте раскрыл ладонь, на которой остро блеснул золотой кругляш мандалы. Знаешь, что это такое? Лицо чёрного вея изменилось. Заребор, мать твою, шарь янтара. Откуда на у тебя? Если не хочешь погибнуть вместе со мной, уходи, мразь. Моих сил, к сожалению, не хватит, чтобы уничтожить тебя, но вполне достаточно, чтобы инициировать детонатор в шри-янтре. Ты не сможешь, недоверчиво хмыкнул Сабабонов. Для инициации заребора нужна особая звуковая мантра. Вот такая, спросил Инакентий и пропел глубоким бархатным баритоном: "Вера". По бункеру заскакало глухое эхо, от которого бойцы Стикса схватились за уши. Подожди, давай договоримся, торопливо сказал Балабонов, переходя на мою сторону. И я дам тебе такую власть, какую только можно выдержать. Представь, ты на вершине, все остальные под тобой, и все будут счастливы, тихо проговорил Инакентий. Все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими И больше мы хранящей тайну, только мы будем несчастны. Что ты там бормочешь, старик? Уходи, сказал Накенте своим прежним звучным голосом, поднимая на шнурке мандалу и опуская её на плиту. Убейте его, сдавленным голосом приказал Балабонов. Но чёрные береты не послушались, и Горбой бросились к выходу из помещения. Чёрный Вей выругался, Ударом кулака надел цилиндр на голову, скачком превратился в огромного зверя и бросился на противника, вытягивая к нему руки лапой. Иннокентий бросил ему навстречу короткое слово, превратившееся в реальный физический объект, звуковой шар. И зверя отбросило к двери бункера. Волхв опустил шриянтру на врата, закрыл глаза и, Лицо его разгладилось. Стань светом, мрак отвори. Кругляш мандалы засиял как маленький осколок солнца. Чёрный веятฉатнулся, закрыл лапами глаза, завизжал: "Не смей, сам погибнешь". Мандала ожила. начала приобретать объём, сочетавший в себе призрачные геометрические фигуры и конструкции божественных манифестаций, являющихся символами для обозначения стадии развития вселенной и человеческого разума. Всхлипывая что-то лепяча, наместник Морок попытался выползти из бункера, забыв о том, что имеет возможность перейти на трансфизическое преодоление пространства. Ина Кенти развёл руки в стороны, поднял окончательно успокоившееся лицо. Шри-янтра засияла ярче, от её света плита врат стала корчиться, плавиться, течь ручьями на пол, словно была сделана из пластилина, а потом во все стороны брыкнули золотые огненные струи. Водители, проносившихся по улицам ночной Москвы редких автомобилей, стали вдруг свидетелями яркого и страшного зрелища. Храм Спасителя засветился изнутри призрачным лунным светом, покрылся слоем вихрящегося алого пламени. Земля содрогнулась. Раздался гулкий подземный удар. Громода храма сокачалась, завибрировала и стала с грохотом и гулом уходить под землю, проваливаться в некую бездну. Длилось это явление недолго, с минуты не больше. Храм исчез. А затем в этот провал хлынули воды Москвы реки. и на его месте образовалось глубокое чёрное озеро